И Эбетьюлис в одиночестве шагает по улицам. Теперь найдет доктора к Жуару, как только что повторил Лоран, это первое, что ему надлежит сделать. Он добился помощи от муниципальной полиции, за почтой будет установлено наблюдение, а девушку вызовут на допрос. Но он понял, что у комиссара уже сложилось твердое мнение, никакой террористической организации не существует, Дниэль Дюпон сам лишил себя жизни. Как считает комиссар, это единственное правдоподобное объяснение. Пусть отдельные незначительные детали пока не очень-то укладываются в эту версию, но все новые сведения, какие к нему поступают, сразу же превращаются в дополнительные доказательства самоубийства. Вот, скажем, револьвер, который Олес нашел у профессора. Он того же калибра, что и пуля, представленная доктором, и в барабане как раз не хватает одной пули. А главное, в лаборатории комиссариата эксперты обнаружили, что револьвер заклинило этот факт имеет колоссальное значение. Он объясняет, почему Дюпон после первой неудачной попытки не выстрелил во второй раз. Вместо того, чтобы выпыт гильза застряла в стволе, поэтому ее не нашли на полу в кабинете. Что же касается не слишком разборчивых отпечатков на рукоятке револьвера, их положения не противоречит картине самоубийства, какой она видится комиссару. На гашватке отпечаток указательного пальца, как будто стреляли от себя, но локоть выставлен вперед, а запястье вывернуто так, чтобы дуло почти с абсолютной точностью могло оказаться между ребрами. Держать оружие таким образом весьма неудобно, и притом его еще надо очень крепко зажимать, иначе пуля отклонится от цели. Оглушающий удар в грудь и сразу же жгучая боль в левой руке. И ничего больше, только тошнота, которую никак нельзя принять за смерть. Дюпон удивленно смотрит на револьвер. Правая рука двигается свободно, голова ясная, все тело готово повиноваться ему. И все же он уверен, что слышал выстрел и почувствовал, как в области сердца что-то разорвалось. Он должен был умереть, но вот он сидит за своим письменным столом, как будто ничего не произошло. Наверное, выстрел был неточным, надо скорее покончить с этим. Он снова поворачивает револьвер дулом к себе, прижимает его к жилету в том месте, где уже должно быть первое отверстие. Боясь что потеряет сознание, он изо всех сил нажимает пальцем на собачку, но на этот раз не происходит ничего. Абсолютно ничего. Он судорожно сжимает револьвер, но все напрасно, оружие не срабатывает. Он кладет револьвер на стол и начинает сгибать и разгибать пальцы, проверяет, действует ли рука. Все дело в револьвере, его заклинило. Хотя старая Анна, которая убирает со стола внизу и туговато на ухо, она, конечно, услышала выстрел. Что она сейчас делает? Вышла на улицу, зовет полицию или поднимается по лестнице? Она всегда носит войлочные шлепанцы, ее шагов не слышно. Надо что-то сделать, пока она не пришла. Надо выйти из этого идиотского положения. Профессор пробует встать, ему удается это без труда. Он даже может ходить. Он приближается к камину, отодвигает стопку книг, чтобы поглядеть в зеркало. Теперь он видит отверстие, оно расположено чуть выше, чем нужно, в жилете дыра, и он слегка запачкан кровью. Едва заметное пятнышко, стоит только застегнуть пиджак, и ничего не будет видно. Лицо Все в порядке, он выглядит как обычно. Он возвращается к столу, рвет письмо, которое предужно написал своему другу доктору Жуару, и бросает его в корзину. Даниэль Дюпон сидит у себя в кабинете. Он чистит револьвер. Он обращается с ним очень осторожно. Убедившись, что механизм в порядке, он ставит магазин на место, потом убирает тряпку в ящик. Человек он дотошный и любит, чтобы всякое дело было сделано на совесть. Он делает несколько шагов по светло зеленому ковру, который приглушает звуки. В этой небольшой комнате не очень-то походишь. Со всех сторон его окружают книги: право, социальное законодательство, политическая экономия. Внизу слева с краю стеллажа стоят несколько книг его собственный склад в эти исследования не так уж много, но все таки там были две или три дельные мысли. И кто их понял? Тем хуже для них. Это не причина, чтобы отчаяться и лишить себя жизни. На губах профессора появляется чуть презрительная усмешка. Подумать только, какая чушь пришла ему в голову несколько минут назад, когда он держал в руках револьвер, а люди приняли бы это за несчастный случай. Он останавливается у стола и бросает последний взгляд на письмо, которое только что написал одному бельгийскому ученому, проявившему интерес к его теориям. Это внятное, сухое письмо, в нем содержатся все необходимые разъяснения. Может быть, после ужина он добавит несколько теплых слов. Перед тем как спуститься, надо положить револьвер на место в ящик ночного столика. Профессор аккуратно заворачивает его в тряпку, которую незадолго перед тем по рассеянности убрал. Потом выключает большую лампу с абажуром на письменном столе. Семь часов вечера. Когда он вернулся, чтобы дописать письмо, его уже ждал убийца. Лучше бы он оставил револьвер в кармане, но кто сказал, что он осматривал револьвер именно сегодня. В этом случае он вынул бы застрявшую гильзу. Эксперты сказали только, что оружие содержалось в хорошем состоянии. А недостающая пуля была выпущена недавно, то есть уже после того, как револьвер чистили последний раз. А это могло быть несколько недель, даже несколько месяцев назад. Лоран понимает это так. Дюпон вычистил револьвер вчера и вчера же собирался им воспользоваться. Олис думает, что надо было бы все же переубедить комиссара. Ведь его аргументы часто казались у Олису спорными, и наверняка была возможность доказать ему это. А Аульс позволил втянуть себя в бесплотные дискуссии о вещах второстепенных или вообще не имеющих отношения к делу. Когда же он захотел изложить схему преступления, то сделал это в таких неуклюжих выражениях, что история о тайном обществе и казнях, совершаемых в строго определенное время, получилась какой-то фантастической, беспочвенной, непродуманной. Когда он говорил, то все больше отдавал себе отчет в том, насколько невероятно звучит его рассказ. Хотя может, маршрутация дело было не в словах, Если бы он подбирал их тщательнее, результат получился бы тот же. Достаточно было просто произнести, чтобы у слушателя пропало желание принимать их всерьез. И под конец Оляс перестал бороться с привычными штампами, которые первыми приходили ему на ум, и оказывались самыми подходящими. К несчастью, он вдобавок, видел перед собой ироническую улыбку Комиссара, что явное недоверие лишало его выкладки последних остатков правдоподобия. Лоран стал задавать ему прямые вопросы. Кем были жертвы? Каково было их значение для государства? Не образовался ли вакуум с их внезапным и массовым исчезновением? Почему эта тема не обсуждается в гостиных, в газетах, на улицах? На самом деле это объясняется очень просто. Речь идет о достаточно многочисленной группе людей, рассеянных по всей стране. Большинство из них не занимает никакой официальной должности, они не входят в правительство, и тем не менее оказывают на него прямое значительное влияние экономисты, финансисты, руководители промышленных консорциумов, профсоюзные лидеры, юристы, инженеры, технические работники всех областей. Они предпочитают оставаться в тени, и чаще всего ведут весьма скрытный образ жизни. Их имена малоизвестны публике, никто не узнает их в лицо. Но заговорщики действуют наверняка. Они знают, что устраняя этих людей, расшатывают экономико-политическую систему страны. До сих пор власти пытались скрыть всю серьёзность происходящего. Сведения о девяти убийствах не разглашались, отдельные преступления удалось выдать за несчастный случай. Газеты молчат, общество как будто продолжает жить обычной жизнью. Поскольку в такой обширной разветвленной структуре, как полиция, приходилось опасаться утечки информации, то РУАДЗ решил поручить борьбу с террористами другому учреждению. Министр склонен больше доверять разведывательным службам которые находятся под его контролем и сотрудники, которых испытывают к нему личную преданность. Оли с грехом пополам ответил на вопросы генерального комиссара, не раскрыв ему главных секретов, но он сознаёт всю слабость своей позиции. Незаметные личности тайной управляющей страной, преступления о которых никто не слышал, несколько полиций за рамками полиции как таковой, наконец, террористы еще более загадочные, чем все остальное. Все это не может не насторожить здравомыслящего чиновника, который слышит об этом впервые. И, конечно, будь эта история от начала до конца вымышленной, каждый мог поверить в нее, либо не поверить, и, соответственно, дальнейшее развитие событий в ту или иную сторону либо подтвердило бы ее, либо нет. Розовый упитанный ларант, крепко сидящий в своем высоком кресле, упирающийся на платных осведомителей на свою картотеку, выразил агенту такое категорическое недоверие, что тут на мгновение чуть не усомнился в собственном существовании, поскольку он принадлежал к одной из неизвестных комиссару организации, то вполне мог быть такой же выдумкой министра с чересчур богатым воображением, что и пресловутый заговор. В всяком случае собеседник, похоже, относил его именно к этому разряду. Комиссар Безабеняков сказал, что по его мнению происходит. У Радозе опять разыгралась фантазия. А если люди вроде Фабиуса склонны ему верить, это еще ничего не значит. Причём другие его последователи пошли еще дальше. Вот, например, некто Марша в упор опасался, что сегодня всем вечером он умрет от самовнушения. вторжение коммерсанта, разумеется, ни к чему не привело. Олис ушёл, унося с собой револьвер Дюпона. Луран не пожелал оставить его у себя. Он не знал, что с ним делать. Раз Расулис ведет следствие, так пусть собирает вещественные доказательства. По просьбе комиссара в лаборатории револьвер снова привели в то же неисправное состояние, в котором он был обнаружен, то есть застрявший в стволе гильзой. Уольс шагает. Планировка улиц в этом городе не перестает его удивлять. От самой префектуры он шел той же дорогой, что и утром, но такое ощущение, словно от генерального комиссариата до клиники доктора Жуара сейчас идти гораздо дольше, чем в первый раз. Все улицы в этом квартале похожи друг на друга. Он не мог бы поручиться, что всегда сворачивал на одну и ту же. Он Боится, что слишком отклонился влево и прошел параллельно той улице, которая ему нужна. Он решает зайти в какой-нибудь магазин и спросить, как пройти на Каринскую улицу. И заходит в маленький книжный магазин, где продают также пищу, и бумагу, карандаши и краски для детей. Продавщица встает ему навстречу: "Что желаете, месье?" Очень мягкий ластик для рисования. Ну, конечно, месье. Развалины древних фиф». На холме, господствующем над городом, в тени кипарисов, среди разобранных обломков колонн, художник-любитель установил свой мольберт. Он работает старательно, каждую секунду переводя взгляд на натуру. Очень тонкой кистью он прорисовывает множество деталей, почти незаметных для глаза, но на картине обретающих удивительную четкость. Должно быть, у него очень острое зрение можно пересчитать все камни, которым выложен край набережной, каждый кирпич фронтона, каждую деталь кровли. Там, где ограда образует угол, живая изгородь блестит на солнце, и видны даже очертания листьев. Один кустик на заднем плане, перерос остальные и выбился вверх. У него оголенные ветки, каждая из которых отмечена блестящей с освещенной стороны и чёрной чёрточкой с теневой. Фотография была сделана зимой, в необычайно ясный день. Зачем бы этой молодой женщине фотографировать особняк? Очень красивый особняк, правда? Бог ты мой, ну, конечно, раз вам так хочется. Она не могла жить в этом доме до Дюпона. Профессор прожил в нем 25 лет и унаследовал его от дяди. Может быть, она была там прислугой? Оля вспоминает весёлое задорное лицо хозяйки магазина, ей больше или 30, 35. Привлекательная, зрелость, с формы, здоровый цвет лица, блестящие глаза, черные волосы. Такой тип редко встречается в этой стране. Она больше напоминает женщину из Южной Европы или с Балкан. Боже мой, ну, конечно, раз вам так хочется. С легким гортанным смешком, как будто он позволил себе какую-нибудь нескромную шутку. Его жена это было бы занятно. Разве Лоран не сказал, что она теперь держит в магазин? Моложе мужа лет на пятнадцать, брюнетка с черными глазами. Да, это она. Олис выходит из книжного магазина. Пройдя несколько метров, он оказывается у перекрестка. Перед ним красный панос с надписью: "Для рисования, для школы, для работы". Это здесь он сошел с трамвая перед обедом. И сейчас он снова идёт в направлении, указанном стрелкой, в магазин канцелярских принадлежностей на улице Виктора Гюго.